Было шесть двадцать, и человеку-здравомыслящему полагалось в этот час съесть чего-нибудь горяченького. Мысль о кофе тоже вдохновляла. Но где здесь можно подкрепиться, Пиркс не знал. Он впервые попал на Агата Демон, до сих пор он обслуживал главный плацдарм на Сырте. Почему атаку на Марс вели одновременно в двух пунктах, разделенных дюжиной тысяч миль? Научные обоснования Пирксу были известны, но он держался своего мнения. Впрочем, он не афишировал свой скептицизм. «Большой сырт» предназначался для термоядерного, а также интеллектронного полигона. Он выглядел совсем иначе. Некоторые утверждали, что «Агата-демон» — это золушка проекта, и что его не раз уже собирались ликвидировать, но пока еще питают надежды на пресловутую замерзшую воду, на гигантские ледники древних эпох, именно здесь где-то залегающие под спекшимся грунтом. Конечно, если бы проект докопался до местной воды — Это было бы подлинным триумфом. Пока что каждую каплю возили с Земли, а устройства, которые должны вылавливать водяные пары из атмосферы, второй год доделывали, доналаживали, и срок запуска все передвигался. Нет, Марс определенно не имел ничего привлекательного для Пиркса. В здании было так тихо, словно все куда-то ушли или умерли, и все же Пирксу не хотелось выходить из комнаты. Не хотелось в основном потому, что он постепенно все больше привыкал к одиночеству. Командир корабля, если ему вздумается, может весь рейс провести одиноко, отъединенно от всех, и в одиночестве Пиркс чувствовал себя лучше. После дальнего рейса, сейчас, когда противостояние окончилось, полет к Марсу продолжался более трех месяцев, ему приходилось делать над собой усилия, чтобы сразу и просто войти в скопище чужих людей а тут он не знал никого, кроме дежурного контролера. Можно пойти к нему на второй этаж, но это будет не слишком тактично. Не годится попусту беспокоить человека, когда он несет вахту. Пиркс судил по себе. Он не любил таких незваных гостей. Пиркс достал из чемоданчика термос с остатками кофе и пачку печенья. Ел, стараясь не насорить, пил и смотрел сквозь исцарапанное песчинками стекло круглого окошка на древнюю и словно смертельно усталую равнину богата демона. И именно такое впечатление производил на него Марс, что ему уже все равно. Поэтому так странно теснятся друг к другу кратеры, не похожие на лунные, будто бы размытые. Словно поддельные вырвалось у Пиркса однажды при виде хороших больших фотографий Марса. Поэтому так нелепо выглядят хаосы, марсианские местности с причудливым, стихийно исковерканным ландшафтом, Их обожают археологи, ибо на Земле нет ничего похожего на такие формации. Марс будто бы смирился с судьбой и уже не заботится ни о том, чтобы выполнять обещания, ни о том, чтобы хоть блюсти видимость. Когда приближаешься к нему, он понемногу теряет свой солидный красноватый облик, перестает быть эмблемой бога войны, становится грязно, бурым, с пятнами, с затеками. Четких очертаний, как на Земле или на Луне, здесь не встретишь. Все размазано, все ржаво-серое, и вечно дует ветер. Иркс ощущал под ногами тончайшую вибрацию. Это работал преобразователь или трансформатор. А вообще было по-прежнему тихо, и лишь время от времени врывалось в эту тишину, отдаленное, словно с того света, завывание ветра в тросах-креплениях жилого купола. Этот чертов песок постепенно расправлялся даже с двухдюймовыми тросами из высокосортной стали. На Луне можно любую вещь оставить, положить на камень и вернуться через сто, через миллион лет со спокойной уверенностью, что она лежит целехонькая. На Марсе ничего нельзя выпустить из рук, сразу исчезнет без следа. В 6:40 сорок закраснелся краешек горизонта, сходило солнце. И это красноватое световое пятно... Без всякой зари, где там? Внезапно воскресило недавний сон. Теперь Пиркс вспомнил, в чем было дело. Кто-то хотел его убить, но Пиркс сам убил своего врага. Убитый гнался за ним в красноватом сумраке. Пиркс убивал его еще несколько раз, но это ничуть не помогало. Идиотизм, конечно. Однако было еще вот что. Пиркс не сомневался, что знал во сне этого человека, а теперь он понятия не имел, с кем отчаянно сражался. Конечно, ощущение знакомости тоже могло порождаться иллюзией сна. Он попробовал докопаться до этого, но своевольная память снова замолкла. Все убралось обратно, как улитка в раковину. И Пиркс долго стоял у окна, упираясь рукой в стальную раму, слегка взволнованный, словно речь шла о бог знает, в каком важном деле. Смерть. Вполне понятно, что по мере развития космонавтики земляне начали умирать на других планетах. Луна оказалась лояльной к мертвецам, Трупы на ней каменяют, превращаются в ледяные статуи, в мумии. Почти невесомая легкость делает их нереальными и словно бы уменьшает значение катастрофы. А на Марсе о мертвецах надо заботиться немедленно, потому что песчаные смерчи за несколько суток разъедят любой скафандр, и прежде чем сухой зной успеет мумифицировать останки, из лохмотьев выглянут кости, отполированные и ступленно отшлифованные обнажиться скелет и, рассыпаясь понемногу в этом чужом песке, под этим грязно-бурым чужим небом, будет восприниматься как укор совести, почти как оскорбление, словно люди, привезя с собой на ракетах вместе с жизнью и свою подверженность смерти, совершили какую-то бестактность. Нечто такое, чего следует стыдиться, что надо скрыть, убрать, похоронить. Все это, конечно, не имело никакого смысла, но таковы были ощущения Пиркса в этот момент. В семь часов кончалась ночная вахта на постах летного контроля, а во время смены может присутствовать и посторонний человек. Иркс уложил свои вещи в чемоданчик, их было немного, и вышел, держа в памяти, что надо проверить, по графику ли идет разгрузка Кювье. К полудню корабль должен освободиться от груза, а перед отлетом кое-какие мелочи не мешает проверить, например, систему охлаждения вспомогательного реактора, тем более, что возвращаться придется с неполным составом команды, Получить кого-нибудь взамен термона? Об этом и говорить нечего. По винтовой лестнице, высланной пенопластом, чувствуя под ладонью странно теплые, словно нагретые перила, Перкс поднялся на первый этаж, и все вокруг резко изменилось. Он и сам словно стал кем-то другим, как только открыл широкую дверь с матовыми стеклами.